Глава 32. Когда приехал начальник охраны тюрьмы в кабинет, его полиция не допустила, чтобы сохранить место преступления в неприкосновенности. Постояв перед дверью кабинета, в котором еще работали криминалисты, и попробовав заглянуть внутрь, он, наконец, бочком подошел к сидевшей в гостиной Санген. Та, продолжая общаться с оперативниками, искоса посмотрела на него. Судя по его виду, он испытывал сильное облегчение. Должно быть, это послужило для него чем-то вроде утешения, что Либёндо явился не куда-нибудь, а именно сюда и умер здесь. Пусть даже ему объявят выговор, но эта история с побегом закончилась едва успев начаться. Так что хуже ему уже не будет. Выходит, он вас душил, но тут неожиданно включился свет. Он отвлёкся, и в этот момент вы ударили его ножом, который он принёс из кухни, спрашивал тем временем один из оперативников. «Совершенно верно», — подтвердила Сангён, опустив глаза. Поморщившись, взялась рукой за подбородок. Не заметить красное отметины у неё на горле было просто невозможно. Один из полицейских вытянул шею, чтобы получше их рассмотреть, и что-то черкнул в своём блокноте. Другой защелкал фотоаппаратом, снимая их с разных ракурсов. Она решила соврать полицейским только ради Хайон. Если они узнают, что на самом деле Любиндо убила Хайон, то станут вытягивать у той, как всё происходило. В конце концов, конечно, придут к заключению, что это была необходимая самооборона, но с учётом того, как в процессе они измучают ребёнка, подумала Сангён, их версию случившегося лучше всё-таки немного подкорректировать. А потом было ещё и это дело о поджоге, Если в ответ на вопросы полицейских девочка ляпнет что-нибудь не то, неизвестно ещё, как всё обернётся. Единственное, что заботило сейчас сан это как защитить ребёнка до возвращения Джессона. Все проблемы можно будет обсудить с ним, когда он, наконец, окажется дома. «Вам точно не нужно в больницу?» — спросил оперативник, закрывая блокнот. «Похоже, что заготовленная ею версия вполне всех удовлетворила». А потом на ноже, подобранном на месте происшествия, имелись отпечатки пальцев Санген. В доме была еще только маленькая девочка, которая спала в своей комнате наверху и спала крепко, несмотря на грозу. В общем, никакого места для подозрений не оставалось. Полицейские явно сочувствовали Санген, едва избежавшей гибели от рук осужденного к высшей мере наказания преступника, которого опрашивала в тюрьме. Покончив с расспросами, оперативники дружно поднялись со своих мест и направились в сторону кабинета. Начальник охраны тюрьмы, который только и ждал подходящей возможности пообщаться с Санген, немедленно подсел к ней, как только из гостиной вышел последний из полицейских. «Что произошло?» — спросил он. «Это я сама у вас хотела бы спросить», — огрызнулась Санген. Лицо начальника на миг застыло, но тут же разгладилось. «Вообще-то это как раз он больше всех виноват в происшедшем, и неважно, что сказала Санген. После такого надо просто-таки рассыпаться в извинениях». Приняв смиренный вид, он попытался успокоить её. «Я был так же одурачен его поведением, как и вы». «Но кто мог подумать, что он сбежит из больницы с таким кровотечением?» — сказал он. Санген могла предположить, как именно всё произошло. «Сбежать из хорошо охраняемой тюрьмы практически нереально. Разумнее всего воспользоваться подходящим моментом, каким-то образом оказавшись за пределами тюремных стен». А такой момент может представиться в больнице, где охраны раз два и обчелся. Что он вам говорил? – спросил начальник охраны, сверкнув глазами. Его до сих пор удивляло, что Либендо пошел на такой большой риск, чтобы сбежать. С самого начала казалось странным, что тот предпочел, чтобы его опрашивала именно она и никто другой. Начальник знал, что Либендо решился на побег из-за нее, но, зная об особом отношении к со стороны преступника, Абсолютно не представлял, что именно делало её в его глазах такой особенной. И очень хотел всё-таки выяснить, что его в ней так зацепило. «Он говорил, что мог прийти повидать меня абсолютно в любой момент, если бы это взбрело ему в голову», — рявкнула Сангён в ответ. «Лучшая защита — это нападение». Она не хотела слушать, как начальник охраны на разные лады склоняет «Ли Бен До». Сангён никогда не сумела бы никому объяснить, что именно разглядела у него в глазах в последнюю секунду его жизни. Его глаза сказали ей всё, больше, чем это способно сделать тысячи слов. Она не хотела превращать его одиночество, которое наверняка остудило его до самых костей в пустопорожнюю болтовню, только чтобы потакать начальнику охраны. Повышенная ранимость у некоторых людей в крови. Сангён тоже была хорошо знакома с одиночеством, не имея ни братьев, ни сестёр, и с пустотой в сердце, возникшей поначалу после смерти матери. Слова Лебендо глубоко проникли ей в душу. Туда, куда никто не был способен дотянуться. Ей не хотелось даже пытаться объяснить то доброе чувство, которое она по отношению к нему испытала и которое никто всё равно не понял бы. Начальник охраны обиженно посмотрел на Санген, но когда увидел, что тело уже выносит из кабинета, быстро вскочил и последовал за остальными. Уже на пороге входной двери он обернулся и сказал, «Я ведь вам говорил, что ничего хорошего не будет, если связаться с ним». И, коротко кивнув ей, шагнул за порог. Поднявшись с дивана, Санген двинулась в сторону кабинета, откуда как раз выходил оперативник, с которым она недавно общалась. «Сегодня лучше запритесь покрепче. Мы позвоним в Центр поддержки потерпевших и вызовем на утро уборщиков», — сказал он. Кивнув, Сонгён обвела взглядом кабинет. Там, где только что лежал Либён До, пол был густо заляпан кровью. Плотно закрыв дверь кабинета, оперативник посмотрел на стоящего рядом полицейского в форме. Тот сразу размотал желтую ленту, обозначающую место преступления, и крест-накрест залепил ею дверь. Как только последние сотрудники полиции ушли, в доме воцарилась тишина. Сангён со вдохом оглядела внутренность дома, по которому словно только что пронёсся смерч, и поднялась наверх. Хаён спала в своей постели. Сангён поправила одеяло, которое девочка сбросила во сне, повернулась к ней спиной и вышла из комнаты. Спустилась вниз, проверила замок на стеклянной двери. Дождь почти полностью прекратился. И только тут она поняла, что главная боль тоже прошла. Спать хотелось просто жутко. Казалось, что из неё высосали всю энергию. Сангён выключила свет в гостиной, вошла в спальню. И едва забралась под одеяло, как моментально провалилась в сон, больше похожий на оцепенение. Это был сон, в котором, наконец-то, ничего не снялось.